Введение в рот Рассказывая о большой семье, о роде, властно определявшем всю жизнь древнего человека, мы уже проследили парадоксальную на первый взгляд мысль. Родственниками не рождались. Мы видели, как присматривался род к новорожденному малышу, своей собственной плоти и крови. Но ведь в древности точно так же, как и теперь, жизнь подбрасывала самые неожиданные повороты сюжета. Скажем, появлялось на свет дитя, рожденное не в семье, а, как принято выражаться, на стороне. Как должен был поступить его отец, если он не бегал от отцовства, а наоборот, желал присоединить, например, внебрачного сына к своему роду и сделать его законным наследником? Ситуаций могло быть величайшее множество. Например, боевой поход или просто путешествие по каким-либо делам изнаменовалось еще и любовным приключением в результате которого родился ребенок. Или родился ребенок у рабыни, не состоявшей, естественно, в браке с хозяином. Или помимо главной жены появлялась младшая жена или наложница, у которой опять-таки рождался ребенок. Или ученые пишут, что общего термина «незаконный ребенок» в те времена не существовало. Зато древние скандинавы различали несколько категорий детей, которые без обряда усыновления не имели права на отцовское положение и имущество. В частности, это хорнунг – ребенок женщины, за которую не был уплачен свадебный выкуп, мунд. Рисунг – ребенок свободной незамужней женщины. Тиборн – ребенок рабыни. И этлс – безродный. Как же происходило усыновление? В эпоху викингов законы существовали в устной форме. Как рассказывается в соответствующей главе, вместо современных сборников законов существовали «ходячие кодексы», люди, помнившие законы наизусть и произносившие их в случае необходимости. Их так и называли «законоговорители». Законы передавали с поколения в поколение на протяжении веков, в результате чего словесные формулы шлифовались, приобретали отточенность и лаконизм. Современные ученые судят о законах времен викингов по нескольким судебникам, составленным в Норвегии в XIII веке. По мнению языковедов, записанные в них юридические формулы несут на себе несомненную печать устной традиции. По своему построению они напоминают стихи, часто перекликаются с пословицами и поговорками, И при каждой следует непременная фраза, как говорили в старину. Вот что сказано в одном из таких судебников о том, как следует вводить в рот внебрачного сына. Отец вводит своего сына в рот с своих ближайших наследников. Пиво из трех мер солодового зерна варится, и трехлетний бычок забивается. Шкура сдирается с правой задней ноги бычка выше колена, И башмак делается из нее. Отец заставит сына Вадимова в рот вступить в этот башмак. Отец должен вступить в башмак, держа на руках своих несовершеннолетних сыновей, но его совершеннолетние сыновья должны вступить в башмак сами. Если он не имеет сыновей первонаследников, тогда те мужчины, которые ближе по наследству после него, вступают в башмак». Вводимый в рот берется на колени мужчинами и женщинами. Женщины также могут быть свидетелями наравне с мужчинами, в том, что вводимый в рот был полностью включен в рот этой церемонии, так как имеет такую же обувь, в которую все они вступают. Во время действия отец должен был произнести следующую речь клятву: Я ввожу этого человека в права на имущество, которое я ему даю, на деньги и подарки. На сидение и поселение, на возмещение и выкуп, и во все личные права, как если бы за его мать был уплачен свадебный выкуп. Обряд так и назывался – этлейдинг – введение в рот. Для современного человека, незнакомого с закономерностями мифологического мышления древних людей, приведенный выше сценарий этлейдинга выглядит полнейшей бессмыслицей. Спрашивается, какая разница, сколько варить пиво, И какого бычка резать для празднества? Что за непонятный башмак и еще менее понятные манипуляции с ним? Почему, наконец, надо заставлять сына, который, надобно думать, и сам вовсе не прочь узаконить свое положение? Однако, как водится, если немного подумать и кое-что вспомнить, в древнем обряде можно разобраться без большого труда. Учеными-скандинавистами уже проделана эта работа, последуем же за ними. И убедимся, что, как это сплошь и рядом и бывает, привычные всем нам понятия поворачиваются неожиданными гранями.